Почти все молодые офицеры, побывавшие в боях, видевшие врага на мушке прицелов, теперь получили возможность рассмотреть фашизм с близкого расстояния, лицом к лицу. Сейчас, мысленно оценивая прошлые события тех дней, могу с чистой совестью сказать, всей душой ненавидя фашизм, мы не испытывали к пленным чувства мести. Нам чуждо было и чувство злорадства в отношении побежденного врага. Мы решительно пресекали любые проявления негуманности и беззакония в отношении военнопленных. Бывший полковник Луит-Портштейдле, о нем уже рассказывалось, почти через три десятка лет после описываемых событий написал на мне своей книге «Решение на Волге» такие слова. «Нашему другу и товарищу по борьбе Профессору Бланку на память о первых, но решающих часах и днях в Советском Союзе с тысячей благодарности за все то, что им сделано для меня и моих друзей. Австрийский врач Ганс Дибольд, блестящий терапевт-клиницист, верующий католик, человек с остро развитым чувством совести. Он работал в госпитале для военнопленных в поселке Камешково под Владимиром. Госпиталь обслуживал Суздальский лагерь, был активным противником гитлеровцев. После войны в Зальцбурге вышла книга Дейбальда «Врач из Сталинграда», волнующее свидетельство превратности его судьбы и душевных переживаний. В беседах с умным интеллигентным доктором Дейбальдом Мы провели немало вечеров. Он часто высказывал мне свои симпатии, говорил, что ему по душе человеческий стиль общения с военнопленными, который, по его мнению, был мне присущ. А вот Генрих Герлах в нашумевшей книге «Одиссей в красном», выпущенной в Мюнхене, остался мной недоволен. Он жалуется, что комиссар Бланк который постоянно появляется только в гражданской одежде, взял на просмотр его рукопись, посвященную пребыванию в плену, и проявил чрезмерное любопытство. Прочитав эти строки, я улыбнулся, а потом задумался и мысленно представил, что сам попал бы в плен к немцам, а моим комиссаром был бы Герлах или другой гитлеровский офицер. Впрочем, вернемся за высокие каменные стены Спаса-Ефимьева монастыря. Какие бы личности из числа пленных генералов и офицеров ни находились там в 1943 году, наибольшее внимание командования сотрудников лагеря, да и самого контингента военнопленных приковывал к себе, естественно, генерал-фельдмаршал Паулюс. С ним мне довелось общаться ежедневно и подолгу, Об этом свидетельствуют, в частности, две записи в блокноте — чтение газет фельдмаршалу и беседы с ним. На переломе. На войне бывало всякое. Случалось, что в немецкий плен попадали бойцы и командиры Красной армии. Какая участь их ожидала? Знали ли советские солдаты и офицеры об обращении с нашими военнопленными? Конечно, многого не знали. Но и того, что было известно, было вполне достаточно, чтобы понять, что такое фашизм. Мы знали, например, о печально знаменитом приказе о комиссарах, согласно которому попавшие в плен политработники Красной Армии и коммунисты расстреливались тут же, до этапирования в лагеря, Известно было, что гитлеровцы расстреливают офицеров и солдат-евреев сразу же на месте пленения. Мы знали и то, что советские люди, попавшие в плен к фашистам, находились во власти полного произвола. Их жизнь и здоровье никем и ничем не гарантировались, а режим содержания строился с расчетом на медленное уничтожение холодом, голодом, непосильным каторжным трудом, побоями пытками и издевательствами. «Чем больше этих пленных умрет, тем лучше для нас», писал рейхслейтер Розенберг, шефу Верховного командования вермахта 28 февраля 1942 года. Об этом письме нам, советским офицерам, работавшим с немецкими военнопленными в 1943 году, не было известно. Не знали мы еще и о существовании совершенно секретного приказа номер четырнадцать начальника полиции и безопасности СД от 29 октября 1941 года.